Глава 16 Катя. Как я тебе? Вхожу в комнату, где Артем ждет меня уже битых полчаса. В дорогом костюме, в белой рубашке и бабочке он выглядит великолепно, о чем прекрасно знает, так как я не раз говорила комплименты ему по этому поводу. Однако сейчас я вся в ожидании реакции своего мужа. И на длинное черное вечернее платье с открытыми плечами которая идеально подчеркивает мою фигуру и плавно облегает грудь. И на дорогую укладку. Почему-то именно сегодня не захотелось делать витиеватые прически и убирать волосы. Останавливаюсь на пороге комнаты и посылаю самую очаровательную улыбку в сторону застывшего на месте Вишневского с медленно округляющимися глазами. «И для кого ты так вырядилась?» Он произносит чуть ли не по слогам, сглатывая невидимый комок в горле и проводя глазами снизу вверх и наоборот. Такое чувство, что сейчас разденет, даже не дотрагиваясь. Только он одними глазами может меня вгонять в краску, заставлять нервничать, но в большинстве случаев показывать, что я для него самая красивая и желанная. И я никак не могу привыкнуть к его постоянно сканирующим взглядам, со скрытым подтекстом. Того и гляди, сейчас мы останемся в номере гостиницы и никуда не поедем. Для тебя, конечно же. Я медленно двигаюсь в сторону Артема, так как длинная юбка в пол без разрезов позволяет делать только мелкие шажки. Интересно, а как звезды или модели двигаются в столь сковывающем наряде по подиуму или на сцене? Это же... «Убиться можно или покалечиться, на высоких каблуках, в облегающем со всех сторон платье, дефилировать целый вечер перед толпой народа. Я люблю более свободную одежду, однако сегодня я решила сделать исключение, доставив мужу удовольствие любоваться мною целый вечер». «Для меня?» – Вишневский приподнимает одну бровь. «Или для моего нового приступа ревности?» «Милый, прекращай!» Я подхожу к нему близко и целую в губы, чтобы прекратил злиться и накручивать себя. Когда я так делаю, он отходит быстрее, чем после моих фырканий или наших пререканий. «Кать, тебя там ползала мужиков будет раздевать взглядами, и я точно кому-нибудь заеду в морду». Его руки плавно движутся по спине, причем одна вверх, а другая вниз — останавливаясь на моей пятой точке. «Уверена, что хочешь туда пойти?» «Хочу завтра стать звездой интернета после твоей выходки». Посылаю мужу ехидную улыбку. «Прикинь, какие у меня будут зашкаливающие рейтинги. Ты только морду выбери по знаменитие, чтобы наверняка попасть в желтую прессу». Харусная, «Безрассудный». «Мы нашли друг друга». Артем смеется и дотрагивается губами до моих волос. «Закрой глаза». Нежно шепчет, и я подчиняюсь. Это раньше я бы пытала Вишневского, что он задумал. Старалась незаметно подсмотреть и всеми способами избежала бы очередного сюрприза от своего мужа. Однако сейчас все происходит с точностью да наоборот. Я поняла, что мое не бесполезно, когда Артем что-то вбил себе в голову, решив сделать мне очередной подарок. Конечно же, моего ворчания он не избежит, но иногда даже нравоучения о расточительстве своего драгоценного супруга читать не хочется. За своими мыслями не чувствую пальцев мужа на шее, лишь немного вздрагиваю от прикосновения холодного металла кожи. Открываю глаза, первым делом натыкаясь на победоносную улыбку Артема. Иногда мне кажется, что ему не 29, а лет, Двенадцать, но максимум тринадцать, не более. Одним словом, детский сад. Опускаю глаза вниз, однако всей красоты, которая сейчас украшает мою шею, видеть не могу, поэтому разворачиваюсь и направляюсь в другую комнату, где висит огромное зеркало практически на всю стену. «Надеюсь, это платина?» Я дотрагиваюсь пальцами до колье, в зеркале, наблюдая, как Вишневский становится рядом со мной. Белое золото. Мой муж все так же цветет и пахнет, особенно после моей улыбки. Но в следующий раз подарю платину, раз ты так хочешь. Камни хоть настоящие, не могу сдержаться, чтобы не подколоть его. Как же мне нравится дразнить Артема, кто бы только знал. Я могу предсказать его реакцию безошибочно а вот он до сих пор так и не научился различать, шучу я или говорю серьезно. «Если ты хотела меня обидеть, то у тебя это получилось», фыркает Вишневский и кривится мне прямо в зеркало. «А вообще-то я рассчитывал на поцелуй и...» «Спасибо», киваю головой, а после поворачиваюсь к Артему лицом. «Пожалуйста». Он медленно наклоняет голову и уже почти коснувшись губами моих губ, заканчивает. «Ты очаровательна!» И хрипотца в голосе, легкое прикосновение губ к виску, а также неровное дыхание любимого мужчины заставляют забыть обо всем на свете. Закрыть глаза и даже отказаться от похода... Так, стоп! Резко открываю глаза и делаю шаг назад. «Вишневский, ты невыносим!» «Это еще почему?» В глазах Артема четко читается желание остаться сейчас в номере, и никуда не ходить. Так бы и треснуло его чем-нибудь тяжелым по голове за очередной шантаж. Ведь знает прекрасно, что я хочу пойти на прием, так как ни разу не была на столь важных мероприятиях. Однако всеми способами пытается остановить мой порыв. «Мы идем на прием к Вилли», произношу тоном, не требующим возражений, и пристально смотрю в глаза мужу. «И точка». Квилли. Вилли!» — передразнивает меня Вишневский, а после тяжело вздыхает. Катя, я уже пять минут мечтаю снять с тебя это платье и...» «Даже слушать не хочу!» Резво, насколько позволяет длинная юбка, направляюсь к выходу, слыша ворчание в спину. «Никакой личной жизни!» Усмехаюсь, так как только мой драгоценный супруг мог пойти на хитрость с дорогим украшением, чтобы после соблазнить, раздеть и заставить остаться дома. Нет уж, милый мой, я сегодня хочу блистать среди американских миллионеров. Но самое главное, только рядом с тобой, красавчик. Снимаю с вешалки манто и открываю дверь, выходя в коридор, слыша за спиной, как Артем плетется следом. Догоняет меня уже возле лифта, который по какой-то случайности останавливается прямо на нашем этаже. Портье здоровается и посылает мне улыбку, пропуская первой в кабину. Вот это я понимаю сервис. Прямо чувствую себя королевой, а не золушкой, как раньше. Однако Вишневский не разделяет моего энтузиазма, своим злобным взглядом заставляя парня отвернуться к нам спиной, пока мы спускаемся на первый этаж, а после помогает мне надеть верхнюю одежду. Глупо. Негромко произношу, намекая на поведение супруга. «Точно не выдержу». Стонет Артем, а я беру его под руку и заставляю посмотреть мне в глаза. «Предлагаю договор на сегодняшний вечер». В моем голосе звучат игривые нотки. И Артем расслабляется, поднимая обе брови вверх. «Ты меня не ревнуешь, а я танцую исключительно с тобой». «И даже Вилли проигнорируешь». Парирует Вишневский, а я в ответ лишь фыркаю. «Дался тебе этот Вилли?» Отворачиваюсь так, как лифт приезжает на первый этаж. И мы под ручку с Артемом выходим в холл. Медленно движемся из-за моего неудобного платья, однако супруг даже бровью не ведет от нашего черепашьего шага. И уже на улице, когда помогает мне усесться на заднее сиденье, произносит. «Я согласен». «Буду держать себя в руках». И под моим удивленным взглядом закатывает глаза, стонет, а после тихо добавляет. «Обещаю». Зал, который Вилли снял для банкета, впечатляет. Даже не так, я в диком восторге. Подобную красоту видела раньше только по телевизору и никак не предполагала, что однажды стану частью этого великолепия. Один из самых дорогих ресторанов, который расположен на... Боюсь даже вслух произнести эту цифру. В каком-то слишком высоком этаже. Я даже голову не могу так высоко задрать, чтобы увидеть край здания. Пока мы едем в лифте, можно успеть сделать несколько вещей. Позвонить и поболтать с подружкой. Рассказать обо всех событиях за неделю. Посмотреть несколько рекламных роликов. Ну или, конечно же, заняться сексом с любимым мужем. Времени хватит точно, а впечатлений и подавно. При выходе из лифта Артем протягивает наши пригласительные, однако не успеваю даже понять, нашли ли нас в списке или нет, как наблюдаю быстро приближающегося к нам Вилли с цветущей улыбкой на лице и бокалом шампанского в руке. Немного кривлюсь, так как не собиралась так быстро увидеться с мужчиной затерявшись на какое-то время в толпе. Но портить настроение Артему своим кислым видом не буду. Он и так не в восторге от моей настойчивости припереться на этот банкет. А теперь расстроиться и подавно. «Рад вас видеть!» Вилли цветет, как майская роза, здороваясь с моим драгоценным супругом за руку, а после прикладываясь в поцелуи к моей ладони. «Катрин, вы прекрасны!» «Спасибо!» Отвечаю негромко, в глубине души желая послать Вилли с его комплиментами куда подальше. Если честно, он меня раздражает. Даже не так, просто бесит. Больше всего в мужчинах я не люблю три вещи. Наглости, тупости и назойливости. По отдельности еще можно потерпеть. А вот когда три в одном... Вишневский тоже не подарок. Местами, бывая немного нагловатым и слегка назойливым, но делает он это как-то деликатно и ненавязчиво. Чего не скажешь о Вилле, который просто тащится от своей неотразимости, пытаясь доказать всем, что он лучший, и также не принимает отказов. После того, как Андерсон внезапно прервал наше с мужем внеплановое свидание, когда я полуголая сидела у Артема на столе, Пришлось немного построить американскому миллионеру глазки. Исключительно, чтобы расположить к себе перед интервью. Ну и, конечно же, заставить Вишневского немного поревновать. А то расслабился немного в последнее время, не давая мне возможности пообщаться с противоположным полом. И, как позже оказалось, зря я все это затеяла. Вилли по-своему интерпретировал мое невинное заигрывание и решил подождать меня на улице, когда я покидала офис Артема. «Катрин!» – расплылся американский миллионер в улыбке. «Позвольте, я вас подвезу!» и кивком указал на свой автомобиль. Если я правильно поняла намек, то стоило впечатлиться, а также закатить глазки и приложить руку к сердцу, всем своим видом показывая, какой восторг мне доставило предложение мужчины, однако в ответ из моей груди вырвался лишь тяжелый вздох. «Спасибо, но меня ждет водитель. Я все еще пыталась быть любезной, однако вся моя сущность бунтовала против столь наглого подката. «Приглашаю вас на чашечку кофе». Вилли продолжал давить своей миллионной улыбкой, однако выглядело это дешево. То ли дело Вишневский. От одного взгляда на ехидно усмехающегося мужа В моей груди постоянно вспыхивал пожар, а голова шла кругом. Эмоции так и зашкаливали, чего не скажешь сейчас. В следующий раз я потянула руку, чтобы открыть заднюю дверь автомобиля, однако мужчина перехватил мои пальцы, заставив посмотреть ему в глаза. «Надеюсь, мы еще не раз с вами увидимся». Походу он восхищался и своей неотразимостью, и своей давящей на голову короной, Но почему-то вместо симпатии, которую я испытывала несколько минут назад, знакомясь в офисе с Вилли, сейчас, глядя на него, в душе царило исключительно раздражение. Вы, наверное, неправильно меня поняли. Улыбаться резко расхотелось. Однако поставить на место зажиравшегося американца уже стало делом принципа. Я люблю своего мужа и без него не пью кофе с малознакомыми мужчинами. Всего хорошего и пока Вилли пребывал в ступоре от моего отказа, быстренько открыла дверь и уселась на заднее сиденье. «Кать, ты чего застыла?» Голос Артема выводит меня из воспоминаний, и я поднимаю на него глаза. Кстати, о небольшом инциденте несколько дней назад я умолчала, так и не рассказав Артему правды. Надеюсь, у американца тоже хватило такта, -то, не нарываться на гнев моего любимого мужчины. «А где Вилли?» Оглядываюсь по сторонам в поисках мужчины, однако слышу лишь на ушко злобный полушепот любимого супруга. «Чувствую, без ревности сегодня не обойдется». «Ерунду не неси». Нежно беру его за шею и целую в щеку, после чего Артем расцветает на глазах. «Если честно...» Делаю паузу, немного скривившись. «Зря мы сюда приперлись!» «Теперь уже поздно включать заднюю!» Смеется Артем, беря у проходящего мимо официанта с подноса бокал с шампанским, который всовывает мне в руки. «Пока я всем не похвастаюсь, какая красотка досталась мне в жены, мы отсюда не уйдем!» Дотрагивается пальцем до кончика моего носа, на что я лишь фыркаю в ответ. «Выпендрежник!» Делаю глоток из хрустальной тары, а после расплываюсь в улыбке. Надеюсь, обойдемся без ревности. Ничего глупее я придумать не могла. Вишневский и без ревности. Как же, дождешься от него благоразумия. Он обнимает меня за талию и начинает водить по залу, представляя то одной компании, то другой. Господи, от такого количества знаменитых лиц голова идет кругом. Кстати... В жизни они намного хуже выглядят, чем на картинке. Находится несколько уникумов, включая Вилли, которые пытаются меня пригласить на медленный танец. Однако я всем отказываю. Даже не из-за своего обещания данного мужу. Скорее из-за того, что только пальцы Артема хочу чувствовать на своем теле. Его прикосновения обжигают кожу даже через ткань платья, отчего предчувствие бурной ночи любви растет со скоростью света. Вишневский оставляет меня пообщаться с одним крайне интересным мужчиной, чье имя числится в списке потенциальных претендентов на интервью, который мне вручил Степа. В отличие от Вилли, мой нынешний собеседник тактичен, вежлив и неназойлив, чем приводит меня в дикий восторг. Даже на медленный танец не приглашает. Надо же, какой порядочный и понятливый. Мы разговариваем на разные темы и даже договариваемся об интервью, конечно же, в присутствии Артема, на что мужчина и глазом не ведет. Время за разговорами пролетает быстро, и я оглядываю зал в поисках мужа, который куда-то запропастился и никак не хочет ко мне возвращаться. Извините, я на минуту улыбаюсь своему нынешнему спутнику и отправляюсь на поиски затерявшегося супруга. Уже пора бы ему составить мне компанию, а не вести длительные переговоры с очередными партнерами. Сегодня выходной. Какая к черту работа? Мое внимание привлекает блондинка в красном вечернем платье и, по всей видимости, с силиконовым бюстом. Она прижимается к колонне, точнее, не к ней самой, а, как позже выясняется, к какому-то мужчине. Не пойму, какая сила держит меня на месте, но я не отвожу взгляда от этой парочки. Проходит несколько секунд, как из-за колонны появляется правая рука с обручальным кольцом. И мое настроение резко падает вниз. Неужели Вишневский думал, что я его не узнаю? На какое-то время замираю на месте. Этого не может быть. Возможно, мне показалось, или я просто немного перенервничала из-за этого долбанного вечера. Артем не станет обниматься с какой-то барышней на глазах у сотни людей. Да он вообще на такое не способен. Если я сейчас начну его подозревать, то точно свихнусь от ревности и от своих мытарств. Однако ноги живут отдельно от тела. Подхожу, не торопясь, к колонне и замираю сбоку так, чтобы парочка меня не видела. Виола, твоя тупость не знает границ. «Все-таки Вишневский». Что бы ему пусто было, и я не ошиблась в своих догадках. «Как же ты мог, мой ненаглядный грубиян, так глупо подставиться? Еще и в столь людном месте. Совсем сноровку потерял. Скоро твои бабы обнаглеют настолько, что припрутся в наш дом». «Артемка, дорогой!» У силиконовой блондинки еще и оказывается голос, пискляво противный, отчего на моем лице расплывается улыбка. Хотя раньше, помнится, мой драгоценный супруг только и делал, что общался с подобными экземплярами женского пола. Может, решил вспомнить бурную молодость? «Задолбала, Виола!» — вопит Вишневский в ответ. «Я тебе по-русски сказал, между нами ничего нет и быть не может! Что непонятно!» «Но мы же с тобой!» Но и девушка, однако, мой супруг настойчиво ее перебивает. «О, Господи!» тяжело вздыхает Артем с протяжным стоном. «Ты невыносима! И грудь свою убери!» Смотреть тошно. Дальше слушать не имеет смысла, и я решаю прийти на помощь своему супругу. Делаю два шага вперед и останавливаюсь, наблюдая, как две физиономии поворачиваются в мою сторону. Делаю глоток шампанского, продолжая смотреть на столь пикантную картину с любопытством. «Не помешаю?» Верчу бокал в одной руке, другую сжимая в кулак. Возникает только одно желание — врезать этой крашенной выдре в глаз. Но я сдерживаю свой порыв и лишь усмехаюсь, глядя на заинтересованный взгляд блондинки и круглые глаза Артема. «Попался, красавчик?» «Будешь знать, как зажиматься с барышнями, прячась за колонны. Или думал, что я не увижу?» «Слава богу, хоть руки держит при себе» не дотрагиваясь до этой дуры. А то бы я точно не сдержалась и врезала им обоим. Зато Виола, или как там ее правильно зовут, прижимается своим силиконовым бюстом прямо к груди Артема, видимо, надеясь в глубине души, таким способом привлечь внимание моего мужа к своей персоне. Иногда меня человеческая тупость вкупе с настойчивостью поражает. Однако блондинка сейчас занимает первое место — среди таких же тупоголовых идиоток, которые не понимают, что их наглым образом посылают. Интересно, она хоть знает о значении таких слов, как «гордость», «порядочность» и «брак»?» «Катя», — выпаливает Вишневский, все еще находясь в каком-то трансе от моего внезапного появления, однако быстро берет себя в руки. «Да твали ты!» — толкает блондинку, от чего та чуть ли не падает назад, Благо, проходящий мимо мужчина успевает ее поймать. И еще скажи, что это совсем не то, о чем я подумала. Снова усмехаюсь, делая очередной глоток шампанского, а внутри все закипает. Не от того, что он здесь обнимался с скрашенной идиоткой. Точнее, она прижимала его к колонне. В принципе, ничего противозаконного и на измену не тянет. А именно от того, что Артем допустил эту ситуацию. И я увидела. Конечно же, я ему верю, и закатывать сцены ревности, да еще в присутствии посторонних, не стану. Однако все равно становится обидно от представшей перед моим взором картины «Вишневский» и «Силиконовый бюст». Я все объясню. Мой супруг делает шаг в мою сторону и протягивает руку. Однако я резко останавливаю его порыв. «Дома поговорим». И чтобы помочить его немного неизвестностью, мало ли что у меня на уме, разворачиваюсь и направляюсь к одной из компаний мужчин. Согласна, пригласить на танец Вилли не самая лучшая идея. Еще и несколько минут смотреть на его цветущую физиономию. Однако только таким способом я могу заставить Артема включить мозги и подумать. Точнее, начать думать прежде, чем что-то делать. Теперь ему придется нести ответственность за свои поступки. А то развел тут, понимаешь ли, гарем из силиконовых блондинок. А мне все это приходится лицезреть. Ведь сам виноват. Чего теперь пытаться кого-то обвинить в своих же бедах и неудачах? Вилли что-то тарахтит на английском, а я продумываю план мести своему супругу. «Ничего, милый мой, придется тебе недельку шелковым походить» а я так и быть на какое-то время стану корыстной стервой. Начну капризничать, требовать к себе внимания и пару раз доведу тебя до белого коления. Чтоб больше не расслаблялся и не попадал в столь дурацкие ситуации. Еще не хватало статей в интернете. Вот же завистники порадуются и перекрутят все с ног на голову. Ведь сто раз говорила «сначала думать, потом делать». Но кто шумные советы это слушает? А теперь мой любимый супруг, готовься. Милашка, выходит на охоту.